Библиотекарь неожиданно преобразилась и с грубой мымры превратилась в милую девушку, чем-то глубоко опечаленную. «Он здесь женщин клеит», — сказала она мне. «К нам ведь многие одинокие приходят. Он их опутывает и уводит. Я думаю, а вдруг это сексуальный маньяк? Хоть бы одну-второй раз увидеть, заявить на него. А что скажешь милиции?» Они же по доброй воле. Как вы думаете, мучаюсь? Ужасно. Может, они не приходят, потому что его встретить не хотят? А может...» Она шумно потянула носом. «Я вас понимаю. Уголовный кодекс, статья 316. Вы считаете, надо заявить?» «Я считаю, надо звонить. У вас же есть формуляры читателей? Там домашние телефоны». «Боже!» — восхищенно всплеснула руками девушка. «Как гениально! Как дедуктивно!» «Дедуктивность у меня развелась не иначе, как от чтения законов». Библиотекарь достала стопку формуляров. «Вот, я уже отложила на всякий случай. Ваш убираем, а остальные пятнадцать штук. Вот, пожалуйста». «Что, пожалуйста?» «Ну, вы же не бросите меня одну?» «Давайте вместе звонить. Меня Наташа зовут». Мне самое время было решать чужие проблемы, но я невольно стала перебирать книжицы, обращая внимание на год рождения, и удивленно заметила — от двадцати до пятидесяти. Точно маньяк! Что он с ними сделал? Ладно, сдалась я. давайте звонить. В читальном зале еще оставались две студентки, сосредоточенно переписывающие что-то из энциклопедии в тетрадке, и старичок, низко склонившийся над газетами, с лупой перед глазами. Чтобы им не мешать, мы оттащили телефонный аппарат, насколько хватило провода, вглубь между стеллажами и уселись на маленькие скамейки, на которые становятся библиотекари, когда нужная книга стоит на верхних полках. Наташа набрала номер, и протянула мне трубку. Я не успела возмутиться. Почему я первая? Как на том конце ответили. «Добрый вечер», — поздоровалась я. «Вас беспокоит из поликлиники. Могу поговорить с Назаровой Викторией Павловной?» «Почему издеваюсь?» «Вчера похоронили?» «Мы сами дали заключение?» «Скажите, а причина смерти...» на том конце бросили трубку видите испуганно прошептала наташа он ее да следующий формуляр решительно потребовала я диктуйте номер здравствуйте это квартира чебукиной эльвиры степановны из поликлиники звонят я закрыла рукой микрофон и синхронно передавала наташе информацию Обменяли квартиры, она переехала в другой город. — Ну, в принципе, она здорова? — спросила я в трубку. — Что, значит, понятия не имеете? Может, человека давно нет в живых, а вы и в ус не дуете? Кто я такая? Кто нужно? По следующим пяти номерам никто не ответил. Тревога наша усиливалась. Наташа испуганно твердила «Ужасно, ужасно! Надо было мне раньше!» Я крутила телефонный диск, и когда, наконец, ответили, вздрогнула от неожиданности и потребовала. «Диктуйте фамилии всех проживающих в квартире». «Что?» «Это из поликлиники. Проверка картотеки». «Так-так. А Марина Ивановна?» «Это вы?» — вскричала я, и, забыв прикрыть микрофон, сообщила Наташе. «Это она». «Что? Чему радуюсь?» «Тому, что вы живы». «Какая кардиограмма?» В пятницу делали, понятно. Да ничего страшного в вашей кардиограмме нет. То есть, э, точно я не знаю, это к лечащему врачу. Ничего я от вас не скрываю. Перестаньте плакать. О, Господи, я, я, я совершенно по другому поводу. Выпейте корвалол и будьте здоровы. Я положила трубку и вопросительно посмотрела на Наташу. Все это смахивало на безумие. Одна живая еще ничего не значит, непререкаемо заявила библиотекарь. Тогда звоните сами. Хорошо, а что сказать? Лепитель Горбатова, как я? Здравствуйте, Наташа ответили с первой же попытки. Вас беспокоит из поликлиники, то есть из библиотеки. От волнения Наташа говорила тонким и дребезжащим голосом. «Перерегистрация читателей!» — подсказала я. Наташа благодарно кивнула и пропищала. «Мы проводим перегири... Перегири... перерегистрацию читателей!» Слово далось ей с третьей попытки. «Татьяна Витальевна, это вы?» «Ой, как хорошо! А почему вы к нам больше не ходите?» «На всю оставшуюся жизнь?» Спасибо. «Извините, до свидания». Что она сказала? Что начиталась на всю оставшуюся жизнь, и ноги ее больше у нас не будет. Нет, но почему из-за одного маньяка страдает библиотека? Нам, между прочим, категорию присваивают в зависимости от числа читателей. Все, хватит глупостями заниматься. Женщины находятся в добром здравии, кроме убывших естественным путем. «Можете успокоиться». «Но мы не выяснили, что он с ними делал», — капризно возмутилась Наташа. «Вам сколько лет?» — спросила я. «Двадцать». «Замужем?» «Нет, понятно». «Как всякую девушку на выданье, вас терзает половое любопытство». «Как будто вам неинтересно», — парировала Наташа. «Ну, пожалуйста, еще один звонок. Вот этой». Она протянула нижний формуляр из стопки, — Давайте скажем, что из милиции. Или нет, лучше, из общества изнасилованных женщин. Я читала, есть такое. И что я спрошу, что нужно сделать с женщиной, чтобы отбить у нее охоту к литературе? Придумайте что-нибудь. У вас так здорово врать получается. Я всю жизнь считала себя правдивым человеком, неспособным к лукавству и лицемерию. Ошибалась, выходит. Но половые извращения, чего греха таить, у нормальных людей вызывают такой же интерес, как человеческие повадки у животных. «Несите формуляр маньяка», — сказала я. Мы одновременно оглянулись. У стола библиотекаря маячили студентки и пенсионер. Неизвестно, сколько времени они прислушивались к нашим разговорам. «Библиотека закрылась полчаса назад», — Ахнула Наташа. Она быстренько вытолкала читателей. Старичок на прощание хитро подмигнул. «Ох, я в молодости таким маньяком был!» Недовольные студентки громко обменялись мнениями в дверях, с виду приличные, а сами — телефонные хулиганки. Последнему абоненту я решила не врать и рассказать все как есть. «Здравствуйте, Полина. Меня зовут Юля». Я хочу попросить у вас совета. Звоню из библиотеки. Ваш номер мне любезно предоставила...» Наташа испуганно закатила глаза. «Библиотекарь».